Олмир только рот открыл, когда увидел, что Торин каким-то нетвердым, неловким движением протянул оружие олмеру и замер, отступив на два шага назад. Олмир лишь чуть усмехнулся, а потом вдруг взялся руками за концы топорища и вновь взглянул на Торина. За спиной Олмира зашевелились кусты, и хоббит увидел Санделлу который в одной руке держал длинный белый посох, а в другой — пузатую коричневую баклагу. Хоббит заметил, как Торин невольно провел языком по сокшимся губам. Горбун подошел к брошенному на траве плащу Олмера и бережно положил рядом посох. Затем, по-прежнему держа в руках баклагу, он замер в двух шагах от золотоискателя. — Ну что ж... — негромко проговорил Олмер, задумчиво глядя на топор созданному под землей всегда найдется что-то в противовес поверхности. С этими словами он неторопливым плавным движением поднес топор к чуть выдвинутому впередд колену, повел его как-то в бок раздался треск и в руках человека оказалось сломанной пополам топорище. полмир вздохнул, пол глаза. Лоб его в один миг покрыл испарина, руки упали вдоль боков, сломанный топор гнома выскользнул из его рук в траву. Казалось, Торин потерял дар речи. Он в изумлении глядел на спокойно улыбающегося человека, уже пришедшего в себя и стершего под солба. Рука гнома медленно потянулась к тяжелому шестоперу, но Олмир, не говоря ни слова, откупорил протянутый ему горбуном баклагу, сделал несколько больших глотков, высоко задирая голову, усмехнулся и протянул сосуд все еще не оправившемуся от удивления Торину. Тот машинально принял баклагу, он часто замегал, почесал затылок, а потом, не сводя замершего взгляда с обломка своего оружия, поднес губам баклагу и отпил, поперхнулся и закашлялся. Тем временем вперед шагнул Санделла, как ни в чем не бывало протянул руку к баклаге, и Торин, даже не глядя в его сторону, отдал ему сосуд. Горбун с благодарностью склонил голову и, в свою очередь, отпил из него взглядом и жестом, предложив хоббиту сделать то же самое. Пораженный не меньше своего друга, хоббит взял из рук горбуна баклагу. Там оказалось вино, густое, ароматное. Такого фолка никогда не пробовал. Никакого сравнения с хоббитанскими винами из южного удела. Они казались просто водой после такого напитка. На душе от вина стало легче. По всему телу разлилось приятное тепло. «Ну вот мы и в круговую Улыбаясь, сказал Олнер, — это хорошо. Так скрепляют мир между собою настоящие мужчины далеко на востоке отсюда, где растут голубые леса прирунья. Я вижу в этом добрый знак. Кто знает, может, нам еще предстоит встретиться по эту сторону гремящих морей. Впрочем, что сейчас рассуждать об этих туманных вещах, Торин, взамен сломанного топорища? «Я хочу подарить тебе мой посох, сделай из него себе новое. Для такого мастера, как ты, это не составит труда. Ручаюсь. Оно послужит тебе вернее и лучше старого Санделла. Давай его сюда». Торин, похоже, начал приходить в себя. Он смотрел на Олмера без страха, но с уважением и каким-то новым интересом. Однако при всем при том, и Фолко ясно чувствовал это. Перед гномом стояли враги, жестоко унизившие его, но пока бывшие сильнее. Горбун тем временем принес золотоискателю длинный белый посох, сделанный из какого-то неизвестного хоббиту материала, ни из дерева, ни из железа и ни из камня. Его поверхность матово поблескивала, в остальном же он ничем не выделялся бы из ряда как следует окрашенных деревянных тростей. Санделла подал был посох холмеру но тот едва заметно покачал головой, и Санделла повернулся к гному. «Прими от нас, почтенный Торин!» — сдержанно произнес горбун. Он протянул посох гному, и Торин, медленно вытянув навстречу обе руки, принял его. «Попробуй теперь сломать его, почтенный гном!» С улыбкой сказал Торину Олмир, «но скажу сразу». В свое время мне это не удалось».